Сказание о божественной корове Зимун, её дочери Бурюне Бадёнушке, а коварном Мораке, который к людям коровию смерть послал, и о том, как люди с ней справляться научились. На склон горы накатилось маленькое облачко. Василёк встревоженно посмотрел на небо. Дождя не будет, — успокоился он и снова принялся с Кобелем отдирать кору от кленовой ветки, раз за разом взглядывая на зорьку, которая совсем недалеко, шумно фыркая, выхватывала длинным шершавым языком белые головки клевера. Где-то рядом заливалась иволга. Василек не видел ее, но отчетливо слышал почти человеческое «Здесь, здесь, здесь». Интересно, а и вправду, как где-то Иеремей говорит, клевер сладкий. Вдруг вспомнил Василёк и схватив горстью одну из белых цветочных головок, быстро начал её жевать. Травиная горечь обволокла всё горло. Василёк вскочил, закрутился на одном месте, пытаясь сплюнуть, но поймав насмешливый взгляд круглых чёрных глаз Зорьки, снова уселся на пенёк и взялся за кленовую ветку. Он торопился доделать дудочку. Ему хотелось уже сегодня узнать, получится ли она такой расчудесной, как рассказывала ему когда-то бабка Лукерия. Он вспомнил, как приходила она к ней всегда с маленькой корзинкой, прикрытой белым рушничком. Ему казалось, что бабка чудесница, а в этой корзинке она носит своё волшебство. Поэтому он всегда зорко следил за тем, как морщинистые и тёмные от времени руки приподнимают рушничок. Как-то совсем неуловимый из корзинки появлялся пирожок с мягким горохом, ничего вкуснее Василёк за свою ещё недолгую жизнь не пробовал. А в другой раз, словно уловив все самые тайные желания мальчонки, Лукерья доставала из корзинки сияющий сладкий леденец на тоненькой берёзовой щепке. Иногда так же дивно появлялось яблочко, такое наливное, прозрачное, что через него, если прищурить один глазик, вторым можно было и солнышко увидеть. Примечание. Додочка Это слово образовалось от звукоподражательного дуда. Дудочкой начали пользоваться пастухи ещё в Древней Руси. Её легко и быстро можно было сделать из веток практически любого дерева или даже из камыша. Лучше всего, конечно, из клёна, липы. Но дудочка была не просто музыкальным инструментом. С помощью дудочки опытный пастух мог отогнать диких животных от стада. Заслышав звуки дудочки, они отбегали подальше в страхе пострадать от ударов пастушьего бича. Ни в коем случае не дудели ночью, когда на зов красивой мелодии могли слететься все нечистые или прибежать дикие звери. Пастухи срезали у самого старшего животного клок шерсти и приклеивали воском где-то снаружи дудочки, чтобы всё стадо повиновалось её музыкальным сигналом. Был обычай приклеивать и кусочек воска от домашней свечи, чтобы стадо дорогу домой всегда находило. Было поверье и о том, что дудочка служит только одно лето. Осенью инструмент сжигали, а весной в начале сезона пастух делал новый инструмент. С новой дудочкой пастух ранней весной обходил несколько раз всё село, дудел на каждый двор, отгоняя все зимние беды, холод, и встречая тепло, солнце, благополучие. Хозяева домов за это щедро угощали пастухов. Рушник. Есть две версии о происхождении этого слова. От корня «рух», «рвать», «рушить», «ломать». Рушник в этом смысле — оторванный кусок ткани. Но и со словом «рука» явное созвучие. Действительно, рушник изначально — это полотенце для рук. Домотканный рушник кусок ткани, обычно шириной 35-40 см и длиной до 5 м. Обязательно украшен вышивкой, лентами, кружевом, тесьмой. Такими рушниками редко вытирали руки, ими, например, выстирали полки красных углов. Они были обязательны в приданом невесты. Во время свадеб и по важных праздников на рушниках подавали караваи, ритуальные блюда. На рушник принимали только что родившихся детей, на белых длинных рушниках опускали гроб в могилу. Мать в дорогу сыну всегда клала в котомку вышитый рушник, чтобы он оберегал от невзгод всяких. На стены вешали рушники сверху вниз в знак соединения земли и неба. А для вытирания рук готовили полотенца попроще и называли их утирками, рукотёрниками. Очевидно, что слово леденец родственно с лёд, ледяной. Когда-то давно так и говорили ледянец. Но всё-таки из-за льда леденцы никогда не делали. Сладкий сироп вываривали до такой степени, что он становился прозрачным как лёд. Позже научились леденцы подкрашивать соком овощей, например, свёклы, ягод, фруктов. Каждый раз, вручая Васильку волшебные сласти, Лукерья легко улыбалась, наклонялась к нему и с неизбывным лучистым светом в глазах говорила, «Ах ты ж не болеешь-ка! Не болеешь ведь!» И потом они с матушкой Миланьей почему-то долго и счастливо смеялись. Васильку же было не до них. Он, посапывая от удовольствия, вылизывал леденец или кусал печатный пряник, смазанный яблочным вареньем, или черпал деревянной ложечкой густой сладкий клюквенный сбитень из маленькой миски. Примечание: Сбитинь напиток, который в старину делали с добавлением мёда, пряных трав. Обычно в одном кувшине уваривали мёд, а в другом травы. Потом оба отвара смешивали, взбивали. В итоге могло получиться или густое сладкое блюдо, тогда его ели ложками, или лёгкий сладковатый напиток, или даже хмельное питьё для праздников. как любил он слушать живые рассказы Лукерии. Ему даже иногда казалось, что это не она рассказывает, а волшебные истории сами рождаются где-то внутри него. Вот неведомые далёкие репейские горы, которые такие высокие, что упираются своими острыми верхушками прямо в небушко. И летит в исялёк ввысь, долетает до самых-самых облаков, а потом, словно убедившись, что может летать, Спускается победителем к самой земле у этих гор, поросшей шелковистыми травами. А там уже давно божественная корова Зимун пасется. У нее золоченые рога и серебряная копыта, словно издалека и откуда-то сверху доносится раскатистый голос Лукерья. А Василек ее будто слышит и не слушает, деловито рассматривает рога и выщупывает копыта. Это не кто-то ему сказал, а он сам все увидел, все понял. Из вымени коровы Зимун течет молочная река прямиком на небо и растекается по нему молочным туманом, млечным путем, так теперь его люди называют. Иногда летает корова по синему небу со своим коровьим стадом. Людям же тогда кажется, что это серые тучи носятся и ищут, где бы дождь великий пролить. Как находится место нужное, коровы сразу подпрыгивают, касаются рогами небушка, открываются ворота водяные, и вода небесная бурной пенной рекой течёт на землю. Знал верно Василёк, что была у божественной коровы Зимун доченька единственная. Как звала её сама Зимун, Васильку было неведомо, но он-то величал её ласково бурёной бадёнушкой. Однажды узнала Зимун, что бурёна бадёнушка часто гуляет только по одной земной долине. Интересно стало Зимун, и послала она туда своих верных помощниц: Чернуху, Рогатишну и Белуху Копытишну. Пришли помощницы на тот луг, а трава там сочная, пресочная, клевер сладкий, присладкий, солнышко светит, нет ни овода жгучих, ни мух надоедливых. Ручей прохладный бежит, так и манит. В тени под клёном раскидистым сидит пастушок, красив молодец, и в руках у него дудочка кленовая. А влюблённая бурёна бадёнушка вышла из шкуры коровьей, обернулась красной девицей с очами карими, чёрными ресницами опушёнными и сидит рядом с пастушком, слушая нежную додочкину песню. Чернуха рогатишна и белуха копытишна, так сами заслушались, что не захотели к зимун возвращаться. остались на земле и стали их люди просто чернухой и белохой звать. Рассердилась Зимун и стала землю поливать серым холодным дождём. Много горе тот дождь людям принёс. Реки вышли из берегов, затопили избы, смыли сено и зерно с полей. Рыба на самое дно ушла, звери в чащене проходимой спрятались, люди голодать стали. И начали они к небу руки поднимать, просить корову Зимун о милости небесной. Бурена-баденушка тоже к матери поднялась, повинилась, рассказала ей честно о любви своей, упала на колени перед матерью и плакала долго-долго. Теплыми ручьями те слезы копыта Зимун омывали, а потом к земле текли, клокотали. Добрая была корова Зимун всё-таки, не могла она долго злиться на доченьку свою единственную. Отпустила она её к пастушку возлюбленному, ещё и дар людям послала стадо коров, от которых молоко научило пить. С высокой горы спускается оно водопадом, попадает во все реки, ручьи и озёра, большие и малые. Пьют ту воду молочную коровушки, а людям потом молока в ведра наливают из вымени своего. Пьют люди с тех пор молоко, дар небесный, силу свою крепят, здоровыми ходят, радуются и корову зимун славят. Зорька лениво бродила по лугу, опустив голову к самой земле, где сплошным ковром рос клевер. Белая отметина на коровьем боку высвечивалась среди сочной зелени. Но вдруг раздался удивительный звонкий мелодичный перелив. Зорька стрегонула ухом и потянулась на звук. В минуту оказавшись рядом с Васильком, она застыла, по-человечески внимательно слушая задушевную песню из новой кленовой дудочки. Её глаза наполнились глубокой влагой. Васильку даже показалось, что вспомнила она что-то своё. далёкая и уже почти забытая однажды злой бог морок увидел, что люди живут в радости и решил подлость им сделать седой и худой он был совсем, но жилы имел крепкие, а руки цепкие, если к животу прильнёт, редко отпустит Особо любил он на пути к правде становиться и людей на кривой путь пускать. А еще больше нравилось ему души живые забирать. Душу теплую вдыхал, а на выдохе холодом насмерть замораживал. На этот раз решил он у людей похитить всех коров, которые от небесной коровы Зимун появились, и наслал на землю тьму кромешную. Померкло все. День тюрьмы. в ночь превратился, а Морок с помощью прислугников своих собрал всех коров и загнал их под землю, в огромную пещеру. Наделся он, что толстые стены не дадут зимун увидеть, куда он спрятал такое большое стадо. Но стали коровы громко звать матушку свою небесную на помощь и рогами стены пещеры вскребать. Сначала не слышала и не видела Зимун своих коровушек, но когда стены пещеры от коровьих рогов стали совсем тонкими, смогла небесная корова узнать, где морок стада прячет. Подлетела она к тому месту над пещерой и стала топтать землю молоком божественным поливать. Вскоре земля размягчела, камни раскорошились и вырвались коровы наружу. Не получилось у Морока и на этот раз людей радости лишить. А те коровки, что в пещере страшной подземной побывали и смерть видели, теперь живут с белыми отметинами на боках своих. Но не успокоился Морок, решил всё снова сделать, но хитрее. Отрезал он кусок кожи от своего бедра, сотворил из него старуху с клочьями волос на голове, носом крючком, и руками длинными, глаза у неё пустые, тело ледяное чёрным плащом укрытое, повелел морок старухе той ходить по дворам людским и коровам смерть приносить. И пошла старуха, коровая смерть по земле, где не пройдёт, там горе и беда. Молва людская, конечно же, заперёд неё побежала, не получалось у людей коровушек своих спасти. Прятали они их за стенами крепкими, надёжными, коровье смерть находила везде. Длинными руками все двери, все замки открывала. Навозом обмазывали, чтобы невидимыми сделать, но легко коровья смерть распознавала. Глаза хоть и пустые, но её глазами сам морок смотрел. Не скроешься. Однажды люди той деревни, где Бурена Баденушка, любимая дочь небесной коровы Зимун, с мужем-пастухом жила, узнали, что коровье смерть приближается. Не хотелось им своих коровушек терять, и они за помощью к божественной корове Зимун решили обратиться. А та у других богов небесных совета и спросила. а потом позвала свою дочь Бурёну Бадёнушку и ей рассказала, как морока и коровью смерть отогнать. Вот собрала той же ночью Бурёна всех женщин деревни, велела им волосы распустить, всё с себя снять, кроме рубах нательных белых, взять в руки палки толстые На самую старшую девку вековуху на деле Хамут запрягли её в саху и пошли всей гурьбой деревню в круг опахивать. И кричали они старухе коровьей смерти, что совсем близко уже была: "Отойди, смерть, не тронь наших коровушек, мы огнём тебя в пепел разожжём, палками поколотим, по ветру развеем". испугалась коровья смерть и обошла ту деревню и другие деревни её тоже не пустили но всё равно ходит она по свету до сих пор неуспокоенная только и смотрит чью бы коровушку до да забрать уже совсем смеркалось когда василёк привёл зорьку домой открыв дверь их левой и глядя, как Зорька протискивается туда, сверкая белым пятном на левом боку, Василёк нащупал за поясом новую клиновую дудочку. Знать и правда, чудесами мир полнится.